В ответ я молча и холодно смотрела на нее. Потом под требовательным взглядом мамы с трудом выдавливала «мерси», чем и ограничивался мой французский язык на то время. Уроки, тем не менее, протекали в приятной атмосфере. Как всегда, я отличалась одновременно прилежностью и тупостью. Мама, любившая быстрые результаты, была неудовлетворена моими успехами. «Она совершенно не продвигается так, как могла бы, Фред», — жаловалась мама папе. Папа неизменно доброжелательно отвечал. «О, Клара, дай ей время, дай ей время. Эта женщина здесь всего десять дней». Но терпение не принадлежало к числу маминых добродетелей. Кульминация наступила, когда я заболела какой-то легкой детской болезнью, сперва, видимо, подхватив местный грипп. У меня поднялась температура, я была в плохом настроении, и даже потом, уже идя на поправку, у меня оставалась лишь небольшая температура, и я совершенно не могла выносить мадемуазель Моура. «Пожалуйста», — просила я, — «пожалуйста, не надо сегодня урока, я не хочу». Когда на то были серьезные причины, мама всегда шла на уступки. Она согласилась. В обычный час явилась мадемуазель Моура во всех своих пелеринах и с прочими атрибутами. Мама объяснила, что у меня еще держится жар, я не выхожу из дому, и было бы лучше отменить урок. В тот же миг мадемуазель бросилась ко мне, заколыхалась надо мной, дергая локтями. Пелерины развивались, она дышала мне в шею. «О, бедная моя крошка! Бедная крошка!» Она предложила мне почитать, рассказать что-нибудь интересное. «Надо же развлечь!» это бедное дитя я бросила на маму отчаянный взгляд ни минуты больше я не могла этого вынести мадмуазель маура куда хтала вовсю голос ее звучал уже на самых высоких нотах уведите ее молила я взглядом ради всего святого уведите ее не допуская никаких возражений мама взяв мадемуазель маура под руку увлекла ее к двери. «Думаю, будет лучше, если Агата отдохнет сегодня». Проводив француженку, мама вернулась и погрозила мне пальцем. «Все это очень мило, но совершенно незачем было строить такие ужасные гримасы». «Какие гримасы? Да ты все время обезьянничала, глядя на меня. Мадемуазель маура прекрасно поняла, что тебе хотелось бы, чтобы она ушла». Я расстроилась. Мне совсем не хотелось прослыть невежливой. — Но, мамочка, — возразила я, — я же строила гримасы не по-французски, а по-английски. Мама рассмеялась и начала объяснять, что когда корчишь рожицы, то говоришь на неком едином международном языке, и понять его может кто угодно. Тем не менее отцу она сообщила, что я не очень-то преуспела в своих занятиях с мадемуазель Моура, и она начинает подыскивать ей замену. Папа согласился, что это избавит нас в будущем от многих неприятностей. На месте Агаты, — добавил он, — я бы не смог вынести эту женщину. Избавившись от забот мисс Маркхэм и мадемуазель Моура, я начала развлекаться сама. В нашем отеле жила миссис сэлвин вдова или, может быть, невестка епископа сэлвина с двумя дочерьми, Дороти и мэри Дороти — дар, была на год старше меня, а Мэри — на год младше. Вскоре мы стали неразлучны. Предоставленная себе, я всегда вела себя хорошо и слушалась взрослых, но, оказываясь в компании детей, проявляла полную готовность к любым шалостям. Особенно мы втроем досаждали несчастным официантам во время табльдота. Однажды мы заменили соль на сахар во всех солонках. В другой раз вырезали из кожуры апельсинов поросят и положили всем в тарелки как раз перед тем, как позвонили к табльдоту.